Глава шестая. При нашем приближении двухстворчатые двери распахнулись. Стоило войти в обеденный зал, как на нас скрестились около полусотни взглядов. Драконы особо не церемонились, разглядывали нас как букашек, по ошибке залетевших на огонёк. Ни одного доброжелательного взгляда. Больше всего презрения досталось Галине. Надо отдать девушке должные, она улыбалась, как ни в чём не бывало, словно неприязнь, вливаемая чешуйчатыми касалась не её. Досталось не только некромантке. Заметив Айшу, все дружно скривились. Стоявшая рядом с владыкой красивая дама, неуловимо похожая на Мару, осмотрев меня и поняв, кому принадлежит питомца, пылкнула гневом и капризным тоном поинтересовалась: "Ваше величество, мы должны сидеть вместе с животными? Это же оскорбление благородных драконов!" Мужчина посмотрел на неё недоумённо. Он единственный спокойно отнёсся не только к нам, но и к Эномирянке. После слов спутницы мимолётная гримаса отвращения исказила его черты, но её вряд ли кто заметил. Всё общее внимание было отдано нам. Не знаю, что ответил бы владыка, но к нам подбежала Диса и, обняв Айшу, строго посмотрела на женщину. Леди Гардия, не смейте оскорблять Гарату. Обратнее она божество, а вы только что расписались в своём невежестве. «Что о вас наши гости подумают?» На губах правителя на миг показалась едва заметная усмешка. Леди, не вняв словам маленькой принцессы, обернулась к хозяину дворца. «Мне все равно, для кого она божество. Я не собираюсь находиться в одном помещении со зверюгой. Она портит мне аппетит. Заставьте ее покинуть нас!» — потребовала мадам, притопнув ногой. «Странно», — задумчиво протянула Диса. «Почему покинуть нас должны они?» И если недовольны вы. Публика с интересом прислушивалась, но никто не встревал. Ваше высочество, это вы мне сейчас предложили уйти? Дама выглядела взбешённой. Показалось, она вот-вот сорвётся на ребёнке, но после предупреждающего взгляда владыки ей хватило ума усмирить свою ярость. Почему бы и нет? Кроме вас никто не возмущается, пожала плечами малышка. Остальных всё устраивает. Они просто боятся слово поперёк сказать. Надменно вздёрнула нос женщина. Ваше величество прикажите животному покинуть столовую это ни в какие рамки не вписывается. Владыка молча смотрел на неё немигающим взглядом, а мы не понимали, почему он не может исадить на халку, а терпит её выкрутасы. Да и придворные поглядывали на дамочку настороженно вдоль опаски. Зато она прекрасно ощущала безнаказанность. Это угадывалось по её виду, осанке и репликам. Её боятся даже драконы. «А из-за чего? У кого бы узнать?» Айша не выдержала, широко зевнула, продемонстрировав внушительную пасть, плавно перетекла ближе к скандалистке и вкратчиво поинтересовалась. «Ты дура? Нам говорили, что драконы мудры. Врали? Или в каждой семье не без урода? Ты паршивая овца в семействе?» Гардия озверела, даже посинела от натуги, собираясь разразиться мерзкими громкими воплями, но пантера пресекла её попытки, явив свою настоящую суть и нагнав страха. Молчать. Я ещё не закончила. Мы, конечно, можем покинуть столь негостеприимное общество, но тебе не мешало бы знать, злить Гарату себе дороже. Мы им мстим. Мы сразу уничтожаем врага, и тебе теперь придётся всё время оглядываться. И ещё. Женщины, указывающие мужчинам или ставящие им условия, быстро надоедают. Таких не любят и не уважают. Я права, ваше величество. Пантера обернулась к владыке. Абсолютно, подтвердил правитель и спокойно предложил скандалистке. Леди Гарди, Если вам неприятно общество наших гостей и удивительного зверя, мы ни в коем случае вас не задерживаем. Как сказала моя дочь, вы не должны страдать от собственной непримиримости. Это пагубно скажется на вашем внешнем виде. И не давая возможности пойти на попятный или отказаться от слов, повелел. Покиньте обеденный зал. В первое мгновение мадам не поверила ушам, но Дисса подлила масло в огонь. Неужели мы впервые сможем нормально пообедать? Не будет визга, криков, претензий: "Папочка, я тебя люблю, почаще бы так". Надеюсь, леди Гардия теперь оставит тебя в покое, а то вцепилась как пиявка. Эту даму многие терпеть не могли, о чём красноречиво свидетельствовали бросаемые на неё взгляды. Женщина попыталась сохранить остатки достоинства, но так глянула на маленькую принцессу, словно готова была наброситься на неё прямо здесь. Ясно попытается отомстить. Вон как кулаки сжала но она всё же справилась с собой, присела в реверансе. «Мы с вами позже об этом побеседуем. Ваше Величество, уверенно, вы осознаете свою ошибку». «Вы забываетесь, леди Гардиа!» Тон дракона был далёк от дружелюбного, в глазах ярость. «Думаю, вам лучше покинуть дворец, чтобы присмотреть за дочерью. Одной ей будет одиноко, а вы сможете утешить дитя». А если попытаетесь давить на кого-то из моих родных, отправитесь прямиком на эшафот. Всему приходит конец. У моего терпения тоже есть предел. Готова отказаться от меня из-за обычных людишек? выдохнула фаворитка. Полный ненависти взгляд прошёлся по каждому из нас. Во-первых, они не люди. Во-вторых, вы перегнули палку, выставив наш народ перед гостями в неприятном свете. И наконец, в-третьих, Я забочусь о своих подданных и их детях. Ступайте, леди Гардия. Ваша дочь наверняка вас заждалась». Уже бывшая фаворитка смотрела на владыку с недоумением и долей страха, не в силах поверить, что он говорит всерьез. Когда же до нее дошло, что это конец, скандал она закатывать не стала, призвала всю свою выдержку и елейным голоском протянула. Конечно, Ваше Величество, Вы абсолютно правы. Дети цветы жизни, за ними глаз да глаз нужен. Я и так собиралась просить вас отпустить к моей Маре, чтобы помочь девочке устроиться на новом месте. Не дожидаясь ответа, драконица грациозно выплыла из зала, оставив последнее слово за собой. Могла бы восхитилась этой женщиной. Ей дали отставку, и она с достоинством её перенесла. Вела бы так себя всегда, думаю, проблем получилось бы меньше. И даже осталось бы при дворце. Но, видимо, ощутив власть, она принялась наводить свои порядки, представив себя как минимум владычицей, не уразумев, что фаворитки приходят и уходят, а правитель остаётся, а также его семья и друзья. В их число слишком непредсказуемая и жаждущая власти гардия точно не попадёт. Но мне хотелось узнать, чем успели разозлить дамочку и её дочку именно мы? Мары явились ко мне с определённой целью, но с какой? Зачем был тот поклёп? Думали, жалобы капризной девицы заставят драконов отказаться от своего слова? Глопа было даже надеяться, а мудрость этой расы слогает легенды. Драконы не верят словам, только действиям и поступкам. Хотя Брюнет едва не купился, если бы не вмешательство Айши, неизвестно, что бы произошло. Стоило даме величева покинуть зал, тишина взорвалась гомоном. Я всё больше понимала, как гордия всегда стала. Ни один из приглашённых не посочувствовал отставной фаворитке. Все не просто радовались, а намекали на божественное возмездие, догнавшее, взорвавшееся дамочку. Причём тут божества спрашивать, я не стала, всё равно не ответят. К нам всё ещё насторожённо относились. Когда бурные обсуждения бывшей фаворитки утихли, владыка пригласил всех к столу. Нас усадили почти в центре, что вызвало недовольство тех, кому пришлось подвинуться ближе к краю. Наверняка и здесь так же: чем ближе к монарху, тем выше статус. И нас не только уравняли с драконами, но и поставили выше некоторых. Обед проходил в тишине. Еда оказалась вкусной. Нас не пытались задеть, даже не спрашивали ни о чём. Хотя между собой чешуйчатые переговаривались, изредка поглядывая в нашу сторону. Ну да, кого ещё им обсуждать? Правда, неприязнь исчезла, остались любопытство и недоумение. Раера держалась с достоинством, Галина нервничала, но пыталась скрывать. Лефи, как всегда, строил глазки молодым драконицам. Ксиеру хаживал за мной, не глядя ни на кого из девушек. Но я периодически замечала хмурую складку на его лбу, видимо, отделевали чужие эмоции. Одна из юных дракониц, сидевшая рядом с владыкой, не сводила с моего друга оценивающего и какого-то хищного взгляда. Когда мы сталкивались глазами, она предвкушающе скалилась. Странно, что и от нас надобно, не уж-то на парня глаз положила. Чувствую, её ждёт большой облом. Вон как кривится ледяной принц. Наверняка ощутил именно её эмоции, а ему, как я помнила, от них плохо становится. Попробовав всего понемногу, утолила голод. На гостей до поры до времени внимания не обращала, чтобы не портить аппетит. И только перейдя к десерту, позволила себе осмотреться. Поймала несколько взглядов украдкой в нашу с Ксером сторону, но девушки отворачивались, когда наши взгляды сталкивались. Наблюдая за юными летя, заметила, что здесь не привыкли размазывать еду по тарелкам. Драконицы ели много, не особо заботясь о фигуре, хотя потолстеть им не грозит. Внутренний зверь требует много энергии. Интересно, если во мне появится тот, кого видела Диса, я тоже стану обжорой. После обеда нас пригласили в кабинет, чтобы поговорить о практике. В свете новой информации уже догадывалась, куда нас отправят, и оказалось право корпорация Darkwation. Кто бы сомневался, что там пригодится наша сила. И Галину приняли без особых проблем, потому что владыка чрезвычайно заинтересовался тёмной магией. У него давно появились идеи по поводу определённых артефактов, но раньше на изумрудный остров некромантов заманить не удавалось. Но драконы и не настаивали, так как плохо реагировали на силу тёмных магов. Галина же их вполне устроила. Чешуйчатые не ощущали её носителем магии смерти, объясняя это тем, что она равноправна с госпожой Тьмой. Вместо нашей будущей работы предложили показать сегодня же, чтобы с утра мы приступили к исполнению своих обязанностей. Спорить мы не стали, особенно услышав размер оплаты. И пусть я в деньгах не нуждалась, но подругам они не помешают, особенно и намерянке. Единственное условие клятва, а не разглашение. Но и против неё мы не возражали. Когда владыка закончил, дверь кабинета распахнулась, и в неё вплыла та самая девушка, не сводившая глаз с Ксера. "Отец, я бы хотела этого молодого человека себе в помощники", заявила она неприрекаемым тоном. Владыка посмотрел на ледяного принца. Не зная, что он собирался сказать дочери, но Ксер сам отказал красотке. Простите ваше высочество, я давно являюсь напарником герцогини Дорги и не имею привычки изменять своим принципам. К тому же я импат, а ваши чувства неприятно давят на меня. Да, юноша в своём репертуаре. Он не щадил ничьих чувств, даже принцессы. Конечно, слава богу, ей не понравилось. Губы поджаты, глаза сменили форму, на шее и плечах появились чешуйки, частичный оборот. Девушка ещё и сдерживать себя не умеет. Она с надеждой глянула на отца, надеясь, что тот поставит нашего друга на место и прикажет исполнить желание её высочества. Не знаю, что правитель прочёл в глазах ледышки, но посмотрев на дочь, он развёл руками, показывая, что бессилен. А может, просто не захотел идти на конфликт. Всё равно не таким я представляла себе владыку, правящего мудрым и величественным народом. Казалось, он должен быть более жёстким, что ли. Этому же любой может на шею сесть и ноги свесить. Далеко ходить не надо, одна гардия чего стоила. И я всё чаще задавалась вопросом, как его до сих пор не сместили. Или в чешуйчатых нет жажды власти, что сомнительно. Или этот мужчина не так прост, как пытается показать. Другой монарх уже бы поставил на место зарвавшихся гостей. Из-за нас столько проблем уже возникло, а он улыбается и наблюдает. У любого возникла бы ассоциация со слабым и безвольным. Естественно, мы сохраняли спокойствие и раньше не ссорились ни с кем по пустякам, а уж вступать в конфликт на чужой территории способен только безумец. Но всё же, что здесь происходит? Отец, но ну мне нужен помощник. Капризно настаивала девушка, не пожелавшая смириться с неудачей. Значит, поищи кого-нибудь другого, непререкаемым тоном отрезал правитель. В голосе прорезались металлические нотки. Хм, а не так может? Принцесса склонила голову. Отослав дочь дракон сообщил мне, когда переоденетесь, вас проводят в комнату медитаций, и я посмотрю, что можно сделать с вашим чёрным заклятием. Выберите одежду попроще. Она не должна сковывать и мешать. Да, ваше величество. Я пресела в реверансе, и правитель отпустил нас взмахом руки. Сейчас мы видели перед собой настоящего монарха. Значит, до этого была хорошая маска? Отойдя на приличное расстояние, Галина нарушила тишину. Оглянувшись по сторонам, не подслушивает ли кто, с видом великого заговорщика изумлённо прошептала: "Вы видели? Ладно, малышка, она как раз подходит к владыке, но великовозрастная девица" Это ж сколько драконь еще лет! Я бы больше двадцати пяти не дала. А главное, когда он настоящий. Я уже решила, что он тямтя-лямтя, а когда он жестко осадил собственную дочь, мнение поменялось. Умело скрывается, дяденька. Ему больше двух сотен, — пояснил Ксер. И помимо дочек есть еще трое сыновей. Старший управляет корпорацией. И вы с ним уже познакомились. Когда это мы видели наследника, — удивилась Райера. А мне вдруг пришло в голову, что знаю о ком речь. Тот брюнет, что встречал нас, выразил и свою догадку. Но он, тёмный, а владыка блондин, как его дочурке, возразила некромантка. Может, сын пошёл в мать? Кстати, а где она сама? Лефи не остался безучастен к нашей беседе. 20 лет назад встретила истинного. Владыка вынужден был её отпустить. Здесь жёсткие законы Разводы невозможны, если только один из супругов после женитьбы не встречает свою пару. Снова блеснул познаниями ледяной принц. И она оставила детей? Удивилась Галина, шевеля губами и загибая пальцы, что-то подсчитала и спросила: "Получается, её только сыновья, а дочки от другой драконицы?" "Да, от фавориток. Чешуйчатые помешаны на детях, поэтому их признали." Что касается первого вопроса, тут всё просто. Ей в любом случае не доверили бы воспитание мальчиков, ими всегда занимаются отцы. Матери растят дочерей, прививая им мысль, что они должны уважать и почитать своего мужа. Почитать мужа? Это что же, забить на себя, а только в рот супругу смотреть? Ужаснулась и Мирянко. Нет уж, я бы так не хотела. Любовь любовью, а собственная свобода важнее. Не хватало ещё раствориться в мужчине без остатка, так и себя недолго потерять. Ты не так поняла. Растворяться не надо. Дело в том, что оба супруга, если они не истинные, могут только уважать и ценить друг друга, а любви речи не идёт. Поэтому поклонение здесь не важно. Таких девушек не любят и не уважают. Все ждут только силу. Чем сильнее супруга, тем больше внимания её мужу, снова пояснил ледяной принц. Ксиер, откуда ты столько знаешь? с долей подозрения спросил Раер. Я сколько ни искала информацию о драконах, так и не нашла. У отца огромная библиотека, оставшаяся от предков, когда они ещё существовали бок о бок с драконами. Пожал плечами юноша. Его холодный тон порой раздражал, но мы все уже привыкли к другу и приняли его таким, какой есть. Мы все не без недостатков. Допытываться, кто наш загадочный друг на самом деле, мы перестали, всё равно не скажет. Он как-то признался, что поведать о себе ему не позволяет клятва, и мы не настаивали. Но всё чаще задумывались над этим вопросом. Непрост, наш ледышка совсем непрост. Иногда так и подмывает навести о нём справки. Но что-то подсказывало, ничего мы сами не узнаем, если только Кьер не расскажет. Из чего вдруг такая конспирация? Не забивай голову бесполезно, вклинилась в мысли Айша. Если бы мог, он давно раскрыл бы правду, а молчит не от недоверия, а потому что так надо. Может, тебе бы он точно всё рассказал. Откуда такая уверенность? Не совсем поняла петомицу. Та только хмыкнула в ответ. Дошли до комнат. Нара уже ждала, видимо, ей оставили инструкции. На кровати я увидела тренировочную форму, обтягивающие брюки и тунику. Девчонка молодец, выбрала самую удобную одежду. Сообщив ребятам, что потом зайду к ним и расскажу о вердикте владыки, юркнула в спальню переодеться. Нара проводила нас в сей шик комнате медитаций, где уже ждали трое встречавших драконов и владыка. Молодые мужчины недовольно посмотрели на пантеру, но она рыкнула предупредив: "Даже не думайте выгонять меня от хозяйки ни на шаг не отойду". Я осмотрелась. Никакой мебели, на полу подушки. Около окна небольшой алтарь с чашей, похожей на ту, что была у оборотней, отличались только руны. Присаживайтесь. Мягко предложил владыка, указав на подушку возле чаши. Села, сложив ноги по-турецки, пантера легла рядом, касаясь меня боком и посылая по телу тепло. Процедура повторилась, с той лишь разницей, что боль стала сильнее, а после сцеживания крови меня не отпустили. Дракон прижал к ране на ладони листик неизвестного дерева, напоминавший кленовый, но более вытянутый. Стоило ему коснуться раны, как каждая прожилка засветилась, Побежавшая от них светящейся сестрой и проникали в меня, заставляя тело неестественно выгибаться. Я сходила с ума от боли. Меня охватило самое настоящее пламя. Оно не сжигало, а очищало, хотя терпеть становилось всё сложнее. Стискивая зубы, цеплялась за Айшу, потом с моих губ стали срываться стоны и рык. Наконец я не выдержала и заорала, выпуская боль наружу. Силы почти оставили меня. в сидячем положении держалась лишь благодаря питомцу и владыке, крепко вцепившемуся в мою руку, из которой в чашу лилась чёрная кровь. Вскоре в голове зашумело, глаза заслало пеленой, словно я кружилась на карусели, не успевая ничего увидеть. Всё сложнее стало удерживать себя в сознании, и в какой-то момент, не выдержав на миг прикрыла глаза, и на меня упала тьма. Очнулась в своей комнате. Во рту сухо, губы потрескались. Состояние как после пьянки, но ведь я ничего не пила. В голове туман, память подводила. Как я тут оказалась? Вряд ли драконы таскали бы меня на руках. С огромным усилием приоткрыла глаза, увидела нечёткие размытые силуэты. Но и этого хватило, чтобы понять: рядом со мной Нара и Ксиер. А в гостиной шепчутся друзья, волнуются, что долго не приходила в сознание. «А я не люблю, когда обо мне переживают». «Ой, ваша светлость, вы наконец-то очнулись! Мы тут извелись все!» — всплеснула руками служанка. Я скривилась, от ее вопля заколола в висках. «Говори тише, пожалуйста!» — прохрипела, не узнав собственный голос. «Пить хочу». К губам приставили чашку. Ксьер бережно приподнял мою голову и помог напиться. Полегчало. «Теперь бы еще встать!» Это оказалось сложнее, тело будто одеревенело и не желало слушаться. Испугалась бы, да без эмоций волнения и страх коснулись лишь мимолётно. Как я оказалась здесь? Посмотрела на друга, уверена это его заслуга. Я тебя принёс. Помнишь, что происходило у оборотня, и мы попросили Нару проводить нас в комнате медитации. Почувствовали, что тебе будет плохо. Когда ты потеряла сознание, владыка позволил тебя унести. Зелье вот вручил. Его надо было вливать раз в полчаса. А сколько была бессознание, уточнила за окном уже сгущались сумерки. 6 часов. Никто не пожелал оставлять тебя одну, и ужин мы попросили принести сюда. Я кивнула, пошевелилась. Помоги встать, надо размяться, совсем не чувствую своего тела. Даже руку приподнять получалось с трудом. Не равнота? Может, ещё немного полежишь, предложил друг. Решительно мотнула головой. Движение отдалось болью в висках, стон вырвался непроизвольно. Нет, надо встать, не могу я лежать. Хочется ощутить собственное тело. Произнесла со всей решительностью, на какую была в данный момент способна. Ксер бережно поднял меня, поставил на ноги, и я повисла на нём, сама стоять не могла. Сделав несколько шагов, скорее проволочив стопы по полу, наконец почувствовала тело. Даже ноги передвигать стало легче. Но в гостиную к друзьям вышла вися на ледяном принцы. Надо отдать ребятам должное, никто не задал детского вопроса о моём самочувствии. Думаю, так было ясно. Желудок заурчал, Галина усмехнулась. Болезнь болезнью, обед по расписанию. Руки тряслись, как у заправского алкоголика, но я съела всё, что было на подносе. Силы постепенно возвращались. Я рассказала, что чувствовала в комнате медитации. Оборотни и открытие каналов прошло легче. Странно, в первый раз мне не было так плохо, а тут будто переломали несколько раз, а потом неудачно склеили. Оборотница всего лишь открыла каналы, не избавляя от чёрного заклятия, это ей не под силу, — заметил Ксьер. Я снова пытливо глянула на друга. Его осведомлённость наталкивала на очередные вопросы. «Думаешь, боль из-за оттока той гадости, что во мне?» спросила, внутренне настраиваясь на повторное посещение комнаты медитаций. «Да, но мне кажется, что по мере выхода темноты станет чуть легче». Весь вечер я приходила в себя в компании друзей. Мы обсуждали завтрашнюю практику. У Раера и Галины глаза горели от предвкушения, еще бы оказаться внутри корпорации, о которой слагали легенды. Я сомневалась, что нам доверит серьезное дело, но посмотреть на работу артефактов была не против». Разошлись далеко за полночь. Несмотря на 6 часов в бессознательном состоянии, уснула быстро. Показалось, только закрыла глаза, а уже утро. Скакивать не спешила, оценила своё состояние. Как ни странно, ничего не болело, в теле воздушная лёгкость. "Хорошо выглядишь, даже румянец вернулся", муркнула Айша с другой стороны кровати. "Чувствую себя так же. Пойдёшь со мной?" "Конечно. Я от тебя ни на шаг не отойду. Не нравится мне здесь не атмосфера." заявила пантера и зевнула. Пока собиралась, ко мне прибежала некромантка. Справившись о самочувствии, облегчённо выдохнула. Оказывается, ей было немного некомфортно с одной роерой, и только сейчас она мирянка в этом призналась. Я попыталась убедить подругу, что она привыкнет. Да, моя соседка по комнате порой резкая и категорична, но именно это мне в ней понравилось. Такая не станет ли безите и лицемерить? Минут через десять подтянулись и остальные. Лефи был сонным, помятым, и его сестра блеснула остроумием. «Неужто оборотниц мало? На дракошек переключился?» «Я налаживал дипломатические отношения», задрав подбородок, выдохнул юноша и сам прыснул. «Даже спрашивать не стану, где и в какой позе ты их налаживал. Спрошу только, получилось хоть?» не унималась подруга. «А то, сомневаешься в моих талантах, Хитро сверкнул глазами Лефи, окинув нас лукавым взглядом, словно вопрос задавался сразу всем. Ладно, герой-любовник, пора. Ксир хлопнул товарища по плечу, и мы отправились вниз. Там нас уже ожидал Гайрон. Из-за какие провинности его к нам сопровождающие определили, спросить бы, но наверняка сочтёт за оскорбление. Мужчина даже не потрудился поприветствовать, осмотрел, кивнул, развернувшись, отправился к выходу. Вот эта манера Ему бы отса поучиться, глядишь, в жизни пригодится. К таким, как владыка, не произвольно тянуться. Они примиримость, надменность и презрение наследника отталкивают. Побежал, не оглядываясь, а мы должны, как собачонки, следовать за ним? Никто и не двинулся с места. Пройдя несколько метров, Брента обернулся. Что стоим, кого ждём? Разве не понятно, что надо идти за мной? Бросил с примесью пренебрежения сопровождающий. Непонятно, за всех ответил Ксер. Если хотите донести информацию, её стоит озвучить. Мы же не ваши приближённые. Хорошо озвучиваю. Следуйте за мной. Процедил чешуйчатый, сжав кулаки и стиснув губы в тонкую линию, глазами тали молнии. Не привык юный дракон к отказам, и уж тем более к неповиновению. Первое правило наследника: каким бы плохим ни было настроение, нельзя переносить его на других. Даже показывать посторонним не рекомендуется. Ледяной принц, наплевав на правила, посмотрел прямо в глаза Гайрону. Мужчины сверлили друг друга неприязненными взглядами, а к нам на всех парах уже мчалась Диса. Кажется, запрыгивать на меня у девочки скоро войдёт в привычку. С разбега, оказавшись у меня на руках, повернулась и посмотрела на брата. Наш бука Гайрон снова не в духе и всеми силами старается очернить утро для всех вокруг? Весело подмигнув, пропела малышка. Диса, ты снова сбежала от гувернантки? Строго спросил Дракон. Ой, тоже мне трагедия. Юное создание махнуло рукой. Эта копуха только и чает, чтобы атаскать лорда по богаче, а я и совсем не интересно. Что с меня возьмёшь? Не я же ей зарплату плачу. Как ты можешь так говорить о достойной леди Фаргиссе? Недовольно рыкнул чешуйчатый. Сам посмотри, она даже не хватилась меня, потому что строит глазки лорду-камершу. Широко улыбнулась плутовка. В этот момент в холл спустилась увлечённая беседой парочка. Ничего вокруг они не замечали. Довольно привлекательная девушка преданно заглядывала в глаза красавца-мужчины, время от времени касалась его руки, едва заметно поглаживая. Идиллия да и только. Но Диса не дала насладиться зрелищем. Ну, видите? Интересно, когда бы она заметила, что меня нет в спальне. А я говорила, не нужна мне такая надзирательница. Парочка вздрогнула от неожиданности. Девушка обернулась, растерянно посмотрев на гайрона, потом на нас, увидела у меня на руках свою подопечную. На лице промелькнуло раздражение, сменившееся фальшивой улыбкой, и гувернантка засисюкала: "Вы же высочество, зачем вы так рано встали? Вам полагается ещё быть в постели". "Кем полагается вами?" не по-детски хихикнула малышка и отчеканила. "Я уже выспалась и хочу есть. Нас сначала провожу наших гостей". "Да, нам пора, иначе опоздаем". Спохватился дракон и уже приторным голосом предложил: "Следуйте за мной". Явно издевался, но мы предпочли не обращать внимания. Малышка соскочила с моих рук и помахала на прощание. На улице нам открыли портал, хотя я бы предпочла пройтись по городу и посмотреть на жителей. Солнце скрывалось за облаками и не так слепило. Вышли возле высокого каменного забора. Перестроившись на магическое зрение, увидела алые, синие и темно-серые нити защиты. Охрана здесь сильнее, чем во дворце. Какая таинственность. Неужели так оберегают свои артефакты? Они, конечно, ужасно дорогие, но ведь кроме драконов их все равно никто не может создать. Или тут нечто другое? При нашем приближении от массивных железных ворот отделился луч света и устремился к каждому из нас, на миг накрыл словно куполом и рассеялся. Двери распахнулись. Система распознавания? Похоже на то, оказывается, магические технологии здесь в ходу. Люди в серых комбинезонах сновали по небольшому круглому дворику, от которого радиально расходились семь дорожек. Нас повели по третьей. Через несколько метров возникло двухэтажное строение, некая смесь ангара и жилья. Внизу производственные помещения, а на втором этаже окна завешены тюлем, на подоконнике цветочные горшки. Рабочие живут прямо тут? Другого объяснения не было. Входите. Мастер Хоркин озвучит вам фронт работ. Махнул Дракон и не прощаясь, стремительно покинул нашу компанию. Вот уж действительно бука, правильно его назвала Диса, проворчала Галина. В дверь даже стучать не пришлось. Створки немного приоткрылись, давая возможность протиснуться внутрь. Именно протиснуться, потому что щель оказалась узкой. Будь кто из нас покрупнее, точно не пролез бы. И к чему такие предосторожности? Какая разница, насколько широко откроется дверь? Всё же странные эти драконы. Яркий свет в помещении заставил зажмуриться. Обстановка походила на заводской цех, только вместо станков и прочего оборудования в пять рядов стояли столы, за которыми сидели работники. Между столами периодически возникала конвейерная лента, когда один из сотрудников заканчивал свою работу и отправлял амулет коллеге. Подошедший сзади мужчина, заметив наш интерес, пояснил: "Одно изделие делают сразу несколько мастеров. Один отвечает за вливание силы, другой скрепляет потоки в артефакте, третий встраивает защиту, четвёртый накладывает отпечаток владельца, чтобы тот потом его активировал. Пятому, шестому, седьмому и восьмому надлежит напитать камни необходимой магией". Девятый соединяет все камни вместе и структурирует систему их взаимодействия. Десятый устанавливает резервуар для дополнительной подпитки, одиннадцатый создаёт резервный карман, куда владелец может сливать излишки силы. Двенадцатый доводит изделие до логического завершения, и последний тринадцатый готовит артефакт к выходу в продажу. "Ого, как интересно!" искренне восхитилась Галина. "А что предстоит делать нам, учитывая специфику вашего дара, весьма ответственную работу?" Помощь в создании артефактов, которых ещё никто не видел. У нас же только идеи возникали, но не было ресурсов. В голосе собеседника азарт. Мужчина едва не потирал руки от удовольствия. Идёмте, ваши рабочие места готовы. Кстати, каждый из вас, помимо оплаты, получит в дар по три уникальных артефакта. Нас подвели к дальней стене, где стояли такие же сталы контейнеры, только более короткие. Пока шли, посмотрела на трудящихся мастеров. Автоматические движения Ни одной эмоции на лице. Для них это рутина, а для нас первый интересный опыт. У края стола сидел представительный мужчина лет 40. Он был так поглощён разглядыванием чертежа, что не услышал нашего приближения. Сопровождающий кашлянул, отрывая чешуйчатого от увлекательного занятия, и едва ли не подбострастно произнёс: "Мастер Жа, вот студенты, о которых говорило Ваше высочество, объясните, что им делать? Силы у них уникальные, особенно в совокупности". Мужчина поднял голову, осмотрел нашу компанию. Тёмно-зелёные глаза проникали, казалось, в самую душу. Ни на ком из нас взгляд не задержался, кроме... «Это же Гората!» — благоговейно выдохнул Жиа. «Самое опасное животное Нижнего мира!» «О, я и не рассчитывал на такую удачу! Меня предупредили, что на практику прибудут уникальные помощники, но я и предположить не мог, насколько...» «Хм...» «Если я тоже буду участвовать, то и мне полагается оплата и три артефакта в подарок». Вопрос Айши заставил нашего сопровождающего довольно крякнуть. «Умная гора-тость с деловой хваткой — еще большая редкость. Но все будет именно так», — пообещали нам. «Тогда можете на меня рассчитывать», — снисходительно кивнула питомица, вызвав улыбку у драконов. «Не будем зря тратить время. За работу?» Поотически тепло... Улыбнулся мастер. Сопровождающий ушёл не прощаясь, но мы даже не заметили. Нас уже распределяли за столами в зависимости от силы, которая пригодится для создания артефакта. Амулет создавал мастер Же. Он подробно объяснил, что должен делать каждый из нас. Мне нужно было зарядить четыре камня разных стихий. Галина вливала в каждый из них тёмную магию. Раера скрепляла потоки и создавала непроницаемый кокон защиты. Лефи наполнял резервы и создавал один камень с боевой магией. От гората требовалась капля крови, которую развели в небольшом количестве жидкости и напоили ей камни. Ксир ловко вплетал ментальную магию, чтобы команды можно было отдавать мысленно. Нам объяснили, это будет самый уникальный боевой амулет, с помощью которого можно управлять даже нечистью. Мы принялись за работу. Всё было просто, только на первый взгляд. Поначалу то и дело сбивались. Но мастер Жиа помогал и направлял нас в нужное русло. Через пару часов втянулись и перестали ошибаться. Правда, за это время собрали только три артефакта. Я просчиталась, думая, что уже в первый день наделаем уйму вещиц. Трудоемкий процесс не позволял торопиться. На один экземпляр требовалось много времени, а продукт должен был впечатлять. Тормозила еще и непривычка. От напряжения ломила спину. Следились глаза, руки иногда подрагивали. И результат выходил одручающим. Мы прервались только когда нам принесли обильный обед. Мы съели его, не вставая из-за столов, и снова принялись за работу. Во время обеда бросила взгляд на столы постоянных работников. Там высились внушительные горки амулетов. Вот что значит привычка и навык. Может, к концу практики и мы наловчимся и сумеем делать хотя бы десяток артефактов в день. Хотелось в это верить. К вечеру в теле появилась усталость, спина онемела от долгого сидения в одной позе. Наконец прозвучал сигнал об окончании работы. Нам выдали кристаллы перемещения, с помощью которых мы сможем сами оказываться на рабочем месте. А сегодня они же доставят нас в покое. Мастер прекрасно видел наше состояние, в его глазах было сочувствие, но вслух нас никто не жалел. Переместились мы в коридор возле комнаты Даже на разговоры не хватало сил. А нам ещё предстоял ужин с ладыкой, стоило привести себя в порядок. В гостиной ждала Нара, заметив моё состояние, кивнула сама себе. Ваша светлость, ванная с восстанавливающими травами уже ждёт вас. После неё станете как новенькая. Спасибо, Нара. Айша, идём купаться, позвала притомицу, но та уже бежала к нужной двери. Не думала, что работа столь утомительна, пробормотала Пантера и зевнула. Такое чувство, что меня долго пинали. То же самое, только и выдохнула. После купания стало значительно легче. В теле появилась бодрость, усталость прошла. Надо будет узнать у девушки, что за трава она положила, в академии пригодится, особенно после боёвки у Ферганта. Выйдя из ванны, заметила уже приготовленное платье. Нара помогла мне одеться, быстро сделала причёску и уточнив, найдём ли мы сами дорогу, убежала. По её сияющим глазам не трудно было догадаться, куда. На свидание. Кажется, не одна гувернантка Диса начала охоту на женихов. Впрочем, мне-то какое дело до их жизни? Если хотят замуж, кто я такая, чтобы отговаривать? К тому же Нара, похоже, влюбилась не на шутку. Иль, тебе не показалось странным, что с нашим прибытием из дворца удалили Мамашу с точкой? Такое ощущение, что владыка только и ждал момента, чтобы их выгнать, но сам почему-то не торопился избавляться от неугодных. Озвучило мои собственные размышления Гарата, пока мы ждали друзей. Да, я тоже думала об этом. Слишком довольное лицо было у владыки. С любимыми не расстаются по первому недовольству гостей. Видно, что Мамаша с дочкой всех успели достать, но почему они не послали эту семейку далеко и надолго? Мысль не давала мне покоя. потому что гардия — ведьма, что у драконов редкость. Она проклятийница, причем сильная, и знает, как обойти защиту чешуйчатых. Вот с ней и не желали связываться. Наше появление развязало владыке руки, но его никто не сможет обвинить в том, что он бросил фаворитку», — пояснил вошедший в гостиную Ксьер. За ним шли остальные. «Готово? Идем на ужин, послушаем, о чем судачит народ». «Если она сильная проклятийница, то и нам может прилететь». Осторожно поинтересовалась Галина. «Не может, а я уверена, что прилетит!» Райера усмехнулась. «Но она не знает, что наша защита ей обойти не удастся!» «Да, потому что она отличается от драконьей», подтвердил ледяной принц. «А на некоторых и вовсе ни одна гадость больше не действует!» При взгляде на меня его губ коснулась едва заметная улыбка. «Уже и не знаю, может, поблагодарить бывшего ректора? И за себя порадоваться, что попала под такую раздачу?» вырвалась у меня. Сегодня в обеденном зале народу было поменьше. На нас уже не пялились, вскользь глянули, когда мы вошли, и потеряли интерес. Но рядом мгновенно появилась маленькая принцесса и взяла меня за руку. «Расскажи, как вам первый рабочий день?» «Много артефактов сделали. Папа возлагает на них большие надежды». Едва ли не на одном дыхании выпалила девочка. «Работа занимательная, но много сотворить не получилось. Это оказалось сложнее, чем мы думали». И у нас только одна надежда, что набьём руку и дело пойдёт веселее. Конечно, всё у вас получится, деловито кивнула малышка. Нас пригласили к столу. Ужин лев лёгкой атмосфере. То и дело раздавались вопросы, обращённые к кому-нибудь из нас. Драконову интересовало обучение в академии, наши впечатления от острова и города, сложно ли работать с артефактами. Старшая принцесса томно спросила у Ксиера: "А как это придумывать новые заклинания? Много времени уходит?" И почему вы с таким умом всего на третьем курсе? Начнём с того, что все идеи принадлежат герцогине. Она же и формулы выводила, холодно отозвался юноша. Моя помощь заключалась в подсказках по взаимодействию сил и подгонке формул. Но ну, а третий курс меня вполне устраивает. Я не тороплюсь покидать академию. Леди Элеонита, а как вообще родилась идея с самым первым заклинанием, за которое вы получили патент? с милой улыбкой спросила девушка, сидящая напротив меня. Сама принцесса не пожелала почтить меня вниманием. Ей не понравился ответ друга. Оно мне приснилось. Не стала лукавить, лицо вопрошающе недоумённо вытянулось, и я пояснила: "Это был не просто сон. Я действительно видела то, что хотела бы получить". Повозиться пришлось только с формулами, потому как изначально не учла ментальную составляющую. Ксер помог. Он отлично разбирается в ментальной магии. В итоге у нас всё получилось. И у вас уже есть новые задумки? поинтересовался мужчина с седыми висками. Я бы ему больше 50 не дала, но можно было предположить, что дракону давно перевалило за 1000. Именно в этом возрасте чешуйчатые начинают потихоньку стареть. Пока нет. Планировали заняться разработкой новых идей, когда вернёмся на учёбу. А вы не думали над созданием уникального артефакта? Вот настырный. И я решительно мотнула головой. Нет. Артефакторика не моя стезя. Я не лезу в то, в чём мало что понимаю. У вас на производстве очень интересно и познавательно, но мы всего лишь помогаем. Шедевр создаёт мастер ГА. Сама бы я так не смогла. Вы умеете признавать ошибки, заметил молодой аристократ, сидевший неподалёку. Это не признание ошибок, а реальная оценка собственных возможностей, поправила равнодушно. Мой ответ не понравился лорду, но вопросов больше не последовало. После ужина были танцы. Нас с подругами наперебой приглашали драконы. Не отвертишься. Ксер такой атакой был недоволен. Брюзжал, как старый дед. Впервые слышала его ворчание. Наконец, этот день закончился. Около полуночи мы покинули высокое общество, отговорившись с тем, что завтра рано вставать. Не хотелось бы идти на работу заспанными и с трясущимися от недосыпа руками. Прошло три недели. И сказать бы, что они пролетели, но это не так. Дни тянулись медленно. С утра и часов до пяти мы работали, приловчившиеся выпускали по десяти артефактов за смену. С пяти до восьми нас никто не трогал. Лефи иногда сбегал к оборотням и встречался со своей подругой. Иногда мы ходили вместе, и нам всегда были рады. Раз в три дня Владыка проводил со мной манипуляции по удалению чёрного заклятия. С каждым разом боль становилась всё слабее, Других подвижек не намечалось. Но меня уверяли, что это нормально. А я интуитивно чего-то ждала. Нехорошего. Казалось, надвигается буря. Несколько раз мы с друзьями обсуждали бывшую фаворитку и её дочь. Все были уверены, они себя обязательно проявят. В редкие выходы в город, в основном когда небо заволакивало тучами, я ощущала на себе чужой взгляд. Злобный желчный от него чесалось между лопатками. Чувствовала его не только я. Раера даже предложила по временить с прогулками, но я не желала отказываться от вылазок в город. Мне нравилось забираться подальше и бродить по узким улочкам, будто переносясь в наше средневековье и наблюдая, как творится история. Время шло, а ничего не происходило. На исходе третьей недели нам устроили выходной. Нет бы поспать, но проснулась не свет ни заря, а сама, не понимая почему. За окном ещё властвовали сумерки, только-только забрезжил рассвет, подсвечивая небо в нежно-розовые тона. Айша безмятежно спала на своей половине кровати, на моей подушке посапывала Диса. Вчера она прибежала ко мне после ужина и попросила рассказать сказку. Оказывается, ей никто их не читал. Гувернантка учила с девочкой историю, точные науки, рассказывала о мироустройстве и других расах, а чтение сказок называла пустым и бессмысленным занятием. Пришлось припомнить несколько историй своего бывшего мира. Маленькой принцессе они очень понравились. Она просила ещё и ещё, и мы сами не заметили, как уснули. А сейчас я вскочила с кровати, подошла к окну, пытаясь сообразить, что могло разбудить в такую рань. И, вглядываясь в сумрак, В надежде хоть что-то рассмотреть во дворе дворца. Фонари почему-то не горели, на открытом пространстве скользили непонятные тени. Я пыталась их рассмотреть, но на то они и тени, чтобы оставаться смазанным пятном. Понять, что происходит, мешало отсутствие эмоций, сейчас они здорово пригодились бы. От едва слышного стука в дверь я вздрогнула. Кого принесло в такой урань? На пороге застыла сонная, растрёпанная и обеспокоенная Галина. Прошмыгнула мимо меня в комнату, обхватила себя руками, словно замёрзла, и прошептала: "Кто-то призвал призрачных гончих из-за грани. Это опасные существа, мгновенно выпивающие жизненные силы". "Откуда знаешь?" деловито поинтересовалась, окончательно проснувшись. Почувствовала, как час назад произошёл разрыв пространства и сразу ощутила тёмных тварей. Они для меня как маяки во тьме. Их шесть, и все где-то недалеко. Пока во дворец войти не могут, но для них нет преград. Скоро просочатся и сюда. Или их проведут. Ведь для чего-то их призвали. Надо будить друзей и думать, как избавиться от тварей. Внесла предложение и ринулась к двери. Распахнув ее, едва не налетела на владыку, собравшегося постучать. — Ваше Величество, вам тоже не спится? Ничего умнее в голову не пришло. Я ощутил отголосок черного ритуала. «Вы знаете, что произошло?» «Да, кто-то вызвал из-за грани призрачных гонщих, и они скоро будут во дворце», — повторила слова Галины. У той на лбу появилась испарина. «Галя, что с тобой?» «Пытаюсь их контролировать, но моих сил надолго не хватит. Поторопитесь, нужно сообразить, как вернуть их обратно!» Девушка с трудом произносила слова. «Ваше Величество, вы знаете, как бороться с этими тварями?» Уточнила и получила отрицательный ответ. Мы никогда с ними не сталкивались, хотя и слышали о них. Оставив правителя и некромантку, не теряя времени, помчалась будить друзей. Они и сами уже встали, разбудило их то же, что и меня. Минут через пять мы сидели в моей гостиной и раздумывали, что делать. «Призрачные гончие? Их могла вызвать только очень сильная колдунья», заявила вплывающая в комнату Айша. «Почему не колдун?» — спросил дракон. «Исключено». Гончие реагируют только на призыв женщины с мощным тёмным даром. Плату они берут кровью. Женщина начала начал. Она дарует жизнь потомству, именно из-за этого призрачные гончие и откликаются. Чтобы их остановить, нужен кто-то сильнее колдуньи, кто сможет отказаться от того, что дорого. Айша, как определить, кто из нас её сильнее? спросила попутно соображая, от чего я должна отказаться в случае чего? Есть ещё вариант. Мы можем объединить свои силы, тогда точно превзойдём ведьму, вызвавшую тварей. Слить три силы отличное решение, но тогда каждый из вас придётся от чего-то отказаться, вздохнула Гарата. Вы к такому готовы? Грейре и Галина, не раздумывая, кивнули. Я тоже. И уже знала, чем пожертвую. Всё равно ничего другого не оставалось. Даже если твари вызвали только для нас, пострадают все во дворце. Потому что для запредельных сущностей нет условности и конкретной цели. Они чувствуют силу. А магия дракона в сильна и стремятся выпить её, и этого нельзя допустить. Нам стоит спуститься в комнату медитации и приготовить зелье отпугивающее призрачных кончих, предложил владыка. Не знаю, что нужно, но надеюсь, необходимые ингредиенты найдутся. И мы бросились туда. Прекрасно зная свою особенность, она всякий случай отошла подальше, сообщив удивлённому дракону, что так зелье точно получится. Варили Раера с Галиной. У меня подруги только взяли кровь. Когда всё было почти готово, чешуйчатый выргылся с самыми изощрёнными ругательствами. На наши недоумённые взгляды он пояснил: "Во дворце Гардиа с дочерью. Чувствую их предвкушение и злорадство". Вот и подтвердилось, кто призвал тварей, заметила Айша. Потом посоветовала: "Вам стоит пойти узнать, чего они хотят. Ведь не просто так заявились в дворец, несмотря на запрет". "Да. Ты права", кивнул дракон. Мы с Ксером пошли следом, скрываясь в тени, чтобы нас не увидели раньше времени. Да, мы стояли посреди холла, осматриваясь так, будто прикидывали, что изменить или унести. Заметив владыку синхронно ухмыльнулись. Гардия не сдвинулась с места, с вызовом и превосходством глядя на бывшего любовника. Что вы делаете в одворце? не заморачиваясь приветствием, строго спросил мужчина. Алорет, что это ты с утра такой недружелюбный? Помнится, раньше с улыбкой меня встречал, пропела колдунья. Раньше ты не призывала тварей за грань и не пыталась уничтожить драконов у их гостей. Отвечая на вопрос, и столько силы в этом приказе, что обе женщины на миг вздрогнули. Улыбки слетели с их лиц, но злобной решимости в глазах не убавилось. Твоя участь предрешена, как и всех остальных во дворце. Предлагаю добровольно и при всех отказаться от короны в мою пользу. Тогда, может быть, я оставлю тебе крохи силы и твоего зверя. Летать ты, конечно, уже не сможешь, но хоть пообщаешься с ним одинокими вечерами. Интересно, зачем тебе корона, если править будет неким? На смешливо спросил владыка. «Что значит неким? Ты, видимо, плохо представляешь, чего я добиваюсь. Мои призрачные гончи всего лишь лишат вас магии. Драконы станут обычными людишками, утратив свою сущность. Слабые подохнут, сильные выживут и будут служить мне и моей дочери. А потом мы отправимся на материк. Пора расширять границы нашей будущей империи», — пафосно провозгласила Гарди. «И поквитаемся со всеми, кто косо на нас смотрел». Влезла дочурка, неприятно оскалившись. Вы станете первыми, так как не склонили головы в своё время. Ваши амбиции поражают. Неужели реально возомнили себя повелительницами Нежити? Вы и всего лишь две злобленные гадины, ни на что другое, кроме подлости неспособные, ехидно произнесла появившаяся Альша. И где же ваши тварюшки? Я бы пообщалась со старыми знакомыми. Обе гадины едва не лопнули от злобы. Первой пришла в себя гардия. Ее глаза заблестели, а она прошептала несколько слов, воздух вокруг стал сгущаться. Это позволило Галине и Райере незаметно приблизиться. В трясущихся руках некромантка держала котелок с зельем. «Возьмитесь за руки и повторяйте за мной», прошептала ей намерянка. «Мы сделали, как она велела. Руки Галины были заняты, и я схватила ее за локоть. А потом девушка начала читать заклинания». В тот же момент обе дамочки стали бесноваться, выкрикивая команды тварям и посылая в нас проклятия. Но они разбивались о защиту, не достигая цели. Мать с дочерью злились, даже позеленели от ярости. Гардия вознамерилась провести ещё какой-то ритуал, но не успела. Мы слово в слово повторили за подругой слова заклинания, и на почти проявившихся гончих полилось зелье. В нос ударил запах гари. Твари взбесились, заметались, пытаясь напасть на нас. Быстро придумывайте, от чего откажетесь, тихо приказала Галина. Мне и думать не надо было. Я решила пожертвовать чувствами. Они для меня стали самым дорогим, а вы уже недостижимым. Стоило нам закончить, как все шесть призрачных гончих метнулись к колдунье и её дочери, прервав так и незавершённый ритуал. Крик, полный боли и ярости от проваленной затеи, Разнёсся по всему дворцу. Он ещё долго стоял в ушах. Твари, облепив своих жертв, исчезли вместе с ними. А мы опустились прямо на пол, ноги отказывались держать. Вот и всё. Теперь можно не ждать, нажав спину от этих ненормальных. Успела произнести некромантка и потеряла сознание. Она уже не видела, как воздух подёрнулся дымкой. Перед нами зависла призрачная фигура, улыбающаяся женщины. Не думала, что такое возможно. Вы пожертвуете самым дорогим, чтобы спасти тех, кто вам даже не друзья? Это дорогого стоит. Я возвращаю вам то, что вы отдали по доброй воле. Взмах рукой. Нам в грудь ударил тройной сноп света, и мы зажмурились. А когда открыли глаза, незнакомки не было. Решила, что мне пригрезилось. Но тут по телу прошёл огонь, меня выгнуло дугой, и я закричала от боли. Рядом мгновенно оказался Ксьер. Какой же он красивый, аж дух захватывает. Что? Дух захватывает? Я снова чувствую. С этой мыслью последовал след за Галиной, потеряв сознание.